Шестьсот семьдесят восьмое. Еще о преданности. Когда столько запретов зазвучит и много голосов позовут, как устоите? Лишь мною? Когда колеблется и изменяется все, в чем найдете опору? Во мне? Когда станет темно и мрак скроет придорожные вехи, как путь найдете? По звездам? Майтрея и звезда ярко будет светить, путь указуя в беспредельность. Так устремление ко мне и преданность перенесут вас через. Вот истина здесь. Вот там. Вот мы знаем, вот он пророк и учитель. Так кличут люди, спотыкаясь во тьме. Но правда во мне, и знание тоже, и путь. Идти по нему, не уклоняясь, можно лишь преданностью. Почему мечутся они от одного авторитета к другому? Кто утвердил им их, якобы знающих что-то? Ведь сказано же, что земная мудрость — вражда против Бога, то есть что всякое человеческое знание относительно или лишь знание космическая истина, безусловно. Если раньше земля была плоской на трех китах, и солнце ходило по небу, то неужели думаете, что киты совершенно ушли из представлений людей о вещах о мире? Нет, не ушли. Хотя и изменили свою форму, но киты все те же. Младенческий материализм, безошибочность людских представлений о мире согласно науке сегодняшнего дня — и ярая, неопровержимая убедительность очевидности. Киты эти особенные, как хамелеоны, меняют свой цвет и окраску, и даже больше того, форму и размеры, облекаясь в причудливую форму и фантастическую научную видимость. Как устоять среди смены всех этих явлений и представлений людских о окружающих их и мною? Пусть говорит каждый, что хочет, пусть изощряются в научных спекуляциях и теориях, знающий знает свой путь. Путь этот с владыкой. Все, что есть истинного в науке, то есть созвучного космическому знанию, все это устоит. Но китообразные представления о вещах уйдут в забвении быстро, как ушли уже сотни ошибочных псевдонаучных гипотез. Вы же мной стойте. Управлять даже сложным прибором легче, чем его создавать. Учитель зовет к творчеству новых форм жизни. Конечная цель человека создать или миров, и лишь космическое знание приведет к этой цели великой. Все пути хороши, ведущие к постижению космических законов.